Во владении Сергея Львовича Пушкина в Нижегородской губернии к 1830 году состояло Сельцо Кистенева, где было 476 душ, и половина села Болдина в 564 души. Другая половина Болдина находилась во владении брата его, Василия Львовича. Сельцо Кистенева, Темяшева тоже, соседнее с Болдиным, пограничном Сергачевском уезде при реке Чеке, впадающей в пьяну. Расположено улицами, которые носили особое название Самодуровка, Кривулица, Стрелецкая и Бунтовка. Уже наружный вид жилых построек ясно говорил постороннему взору, что кистеневские крестьяне жили в большой нужде, черно и грязно. Только одна четвертая крестьянских домов были покрыты тесом на два ската и топились по белому, а остальные три четверти представляли из себя подслеповатые курные избенки, крытые соломой. В 30-х годах здесь жило 532 мужчины и 538 женского пола крестьян. В списке населенных мест Кистенева показано как часть прихода села Болдина. Вероятно, оно было выселено сюда по господскому велению за самодурство и бунты. Недаром улицы Кистенева получили столь характерные наименования, как «Самодуровка» и «Бунтовка». Все население Кистенева, как и в Болдине, было русское, православное. Кроме хлебопашества, крестьяне были заняты выделкой урагож. Весною значительная часть уходила на Волгу в Бурлаки, в Оренбургские степи гуртовщиками и в Самарскую – Жать пшеницу. Звездин. О Болдинском имении Александра Сергеевича Пушкина. Нижний Новгород, 1912 год. По экономическим примечаниям, относящимся к 1789 году, село Болдина всего 243 двора. 1336 мужчин и 1100. 385 женщин, 4538 десятин пашни, 544 по косу, 1965 лесу строевого и дровяного, 162 под усадьбой, 72 неудобный Расположена Болдина при речке Азанке, по течению на правой стороне. Господский дом деревянный, сада нет. на речке О Занке, на ее правом берегу расположенные деревни сажень сирены и четверть сажени глубины в жаркое время запружен пруд, и при нем состоит ручная, речная, мельница о двух поставах. Действие имеет во весь год, которая мелит для крестьянского обихода. В речке рыба, щуки, окуни, язи, платва... Земля, грунт имеет серо-глинистый, лучше родится рожа, вёс, греча, горох и полба, а прочие семена средственны. Сенные покосы против других мест средственны. Лес троевой и дровяной, берёзовый, липовый, осиновый, ольховый и ивовый. В нём звери, волки, лисицы, зайцы, горностаи — Птицы, тетерева, рябчики, скворцы, чижи, щеглы, соловьи. Щеголев. Едва успел я приехать, как узнал, что около меня оцепляются деревни, учреждаются карантины. Народ ропщит, мятежи вспыхивают то там, то здесь нелепые. Я занялся моими делами, перечитывая Колериджа, сочиняя сказочки, и не ездя по соседям. Пушкин. Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы благодарить и просить вас о прощении за беспокойство, которое я вам причинил. Ваше письмо прелестно и вполне меня успокоило. Мое пребывание здесь может продолжиться вследствие обстоятельства совершенно непредвиденного. Я думал, что земля, которую мой отец дал мне, составляет особое имение, но она — часть деревни из 500 душ, и нужно приступить к разделу. Я постараюсь устроить все это как можно скорее. Еще больше я боюсь карантинов, которые начинают устанавливаться здесь.